Глава д в а д ц Привидение сбросило накидку, откинуло голову и застыло. Луч уходящего солнца осветил бледное лицо мальчика, заиграл на золотых кудрях. в с п о м н и л и с л о в а Мариуса о погибшей возлюбленной Рихта. Ее красота была совершенной, происхождение королевским. Этот несчастный ребенок – плод настоящей любви, которая продлилась всего три года». л е н стоял, молча держась руками за край повозки, словно не решаясь сделать еще один шаг нам навстречу. «Какой сюрприз!» Арчи короткими перелетами приближался к мальчику. у м и р а Кажется, вечер не будет скучным!» «Вот в этом я как раз не сомневалась. Сейчас вернется Рихт и устроит нам веселую жизнь. Может, стоит обратиться к Рэму, который правит повозкой? Он знает, что делать!» Вдруг Лейн опустился на корточки и протянул тонкую бледную руку в сторону скрипки. Глаза его смотрели на меня пытливо, не по-детски серьезно. От неожиданности мое сердце сжалось. Вопреки тому, что твердил разум, я ободряюще произнесла. «Ты хочешь, чтобы я сыграла?» Мальчик отдернул руку и покачал головой. У меня отлегло от сердца. Никогда не знаешь, чего ожидать от скрипки Страдивари. Я и сама иной раз боялась к ней притронуться. Тем более, что нас мог услышать не только рихт, но и враги. Может, я тебе лучше спою? И, не дожидаясь ответа, тихонько затянула любимую песню моего детства. Медленно минуты уплывают вдаль, Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, Лучшие, конечно, впереди. С катертью-скатертью катертью в дальний путь с телится И упирается Прямо в небосклон Каждому-каждому в лучшие Верится, катится-катится Голубой вагон Эдвард Успенский Голубой вагон Лицо ребенка просияло, словно солнце Выглянувшее из-за туч Но малыш по-прежнему молчал А я так надеялась услышать Хоть что-то в ответ «Как тебе наша песенка, Лейн?» Арчи уселся мальчику на плечо Вид при этом у попугая был Хитрый-прихитрый «Если понравилось, Мира еще с п о ё т «Мне понравилось», — неожиданно воскликнул мальчик. «Только я не знаю, что такое голубой вагон». «Ну, наконец-то! Вот и дождались!» Довольно провозгласил в моем сознании голос Арчи. Я, обрадованный успехом, решила не останавливаться на достигнутом и принялась объяснять. «Вагон — это наша кибитка, только не на деревянных колесах, а на железных. И он сам едет по рельсам». «Вернее, его везет поезд!» «Ты видел когда-нибудь нечто подобное?» Лейн покачал головой. «А что такое рельсы и поезд?» «Черт, сюда бы ручку и лист бумаги!» Едва я об этом подумала, как в руке мальчика появилось перо. «Не удивлюсь, если Лейн может читать мои мысли, в отличие от остальных!» «Нарисуешь?» Он обратился к к Арчи, который тут же подхватил перо к л е в о м и, вспорхнув, передал мне. «Еще нужна бумага, оно магическое!» Насмешливо прогундил попугай. Рисует золотом на любой поверхности. Ну, если так, тогда смотри сюда. Я принялась чертить на стенке повозки. Вот так. Осталось добавить колеса и рельсы. и с к о с а взглянула на Лейна, когда получилось нечто вроде поезда с вагончиками. Мальчик восхищенно следил за моими художествами. Сложная конструкция. Рассудительно произнес он, когда все было готово. «Вот бы показать это отцу!» Не удержавшись, я зааплодировала нашему маленькому другу. «А ты, оказывается, здорово умеешь разговаривать!» «Я давно уже говорю. Еще с тех пор, когда мама была рядом». «А почему же тогда перестал?» Полюбопытствовал Арчи. Детское личико вдруг стало по-взрослому серьезным. Ноздри маленького вздернутого носика взволнованно затрепетали. «Просто не хочу, когда дома Иола. Я всегда от нее прячусь». «А с отцом и дядей Мариусом мы общаемся ментально». Я переглянулась с Арчи. «Почему же ты ее не любишь? Она красивая!» Продолжил выспрашивать попугай. Мама была красивее, а Иола злая и все время шипит. «Вот ведьма!» Чуть не выпалила я, но сдержалась, чувствуя, как в груди растет горький комок. «Никуда не денешься. Именно ее выбрал Рихт». «От нее и правда лучше держаться подальше!» Согласился с Лейном фамильяр. Мальчик снова кашлянул в кулачок, скорее от смущения, чем от простуды, и добавил. «Когда я поеду в голубом вагоне, возьму с собой отца, Мариуса и тебя вместе с Арчи». р а с т р о г а н н а я я прижала ладонь к груди. «Мы с удовольствием составим тебе компанию, правда, Арчи?» Не успел фамильяр ответить, п о л к повозки раздвинулся и к нам ввалился за порошенный снегом Мариус. «Вот ты где, племянничек!» Он набросил на плечи мальчика меховую накидку. «Отец рвет и мечет!» К нему прибежала испуганная служанка и пожаловалась, что ты опять убежал. «Пойдем скорее, я скажу, что ты встречался со мной!» При этом блондин заговорщицки подмигнул. «Мы ведь с тобой не выдадим, Мираль!» «Не то ее накажут!» Я взволнованно напряглась. Откуда, интересно, он узнал, что Лейн здесь? Мальчик молча повернулся к дяде и взял его за руку. а в голове раздался недовольный детский голос. «Но это же несправедливо, целый день сидеть со служанкой. Мне скучно с ней, она не умеет петь про голубой вагон, и у нее нет арчи». Лейн явно не хотел выдавать свой секрет, продолжая общаться ментально. «Идем, идем!» – не отвечая, торопил его Мариус. Напоследок ребенок помахал нам ладошкой и снова закашлялся. Я беспокойно потянулась им вслед. «Может, у него все-таки простуда и надо кого-то предупредить?» Но, взглянув на Фамильяра, промолчала. А когда за ними закрылся п о л о г Арчи обратился ко мне вслух. «Я подслушал разговор двух слуг. Лейна осматривали лучшие целители. Никто не может выяснить причину этого кашля. Он появился около шести лун назад. По-нашему, где-то полгода. Скорее всего, виноват гнилой климат Севера». Ему г н а м о р я Вспомнив горячее итальянское солнце, я тяжело вздохнула. Соленый воздух лечит многие болезни. Такое на этом континенте только в одном месте. Как раз туда мы и направляемся, к южному незамерзающему океану. А морские драконы там водятся, вроде того, что он мне приснился. Я попыталась вспомнить, как он выглядел, чтобы показать его Арчи. Гора переливающейся чешуи, устрашающий оскал зубной пасти и странный, почти человеческий разумный взгляд. «Не знаю». Фамильяр нахохлился. Его золотые перья неожиданно засияли, будто в повозке на пару секунд словно взошло небольшое солнце. «Ты лучше отдохни. Неизвестно, что принесет эта ночь. А я буду разучивать новые умения. Раньше мне катастрофически не хватало магии. Теперь ее девать некуда». Арчи прав. Лучше вздремнуть сейчас. Скоро мы пересечем границу свободных от ночью рожденных земель, а дальше нужно быть начеку. Смотри, не спали наш транспорт. Прикрыв глаза, я удобно устроилась на шкурах и вытянула ноги. Если что, сразу буди. Когда я проснулась, луна стояла высоко в небе. Вот это отдохнуло. Арчи все еще дремал, стоя на одной ноге. «Просыпайся, бездельник!» «Все тихо, Мира! Чего шумишь?» Пробурчал попугай, так и не вытащив голову из-под крыла. «Мы уже пересекли границу?» «Недавно, потому что останавливались. В обозе кто-то применил магию. Кажется, одна наложница вспылила и наслала на другую пауков. Женщины подняли гвалт, принялись сваливать друг на друга. Пока выясняли, прошла куча времени». Фамильер действительно был в курсе событий. Ну вот я как чувствовала, что лучше не лезть в общество местных дамочек. Наверное, сказывался дефицит мужского внимания, раз тут кипят такие страсти. Хватит с меня иолы. Ладно, фиг с ними. Лучше покажи свои новые умения. Я посмотрела на своего помощника. Успеется. Я еще не все усвоил. Фамильер не торопился делиться секретами. Ну и ладно, пусть тогда не сует свой любопытный нос, когда начну сама тренироваться. Наскоро перекусив холодной лепешкой, я открыла сундук и вытащила свое уникальное оружие, которое так и не успела хорошенько рассмотреть, не говоря уже о том, чтобы им воспользоваться. Выглядел Жельзик необычно. Вырезанный из прозрачного камня с застывшими стекловидными острыми гранями точно держишь в руках часть застывшей молнии. На нем не было никаких украшений или опознавательных меток. Но они этой ш т у к и не требовались. Исходящее от рукояти пульсирующее тепло не только приятно согревало руку, но и проникало глубоко внутрь, заряжая энергией. Очень странное и непривычное ощущение. Мариус говорил, что жезл запоминает заклинание. То есть стоит мне только захотеть, и снова получится вызвать голема? Пожалуй, с этим лучше практиковаться снаружи. Я уже хотела было выйти, но грудь неожиданно сдавила от странного предчувствия. Будто что-то опасное ждет нас впереди, совсем недалеко. Засада. Я отложила жельзики и выглянула в окно. Начинало светать. На стыке звездного неба и укрытой белым пологом земли уже появилась бледно-розовая полоска. м е д л е н н о но верно она делалась все шире и ярче, разгораясь на глазах. Розовое сделалось алым и, казалось, подожгло край небосвода. Зрелище было невероятным. Я забыла о своих опасениях, наблюдая за тем, как отступает тьма. «Слетаю вперёд, погляжу!» Слова Арчи вернули меня к реальности. «Может, зря переживаешь?» «Нет, медлить нельзя». В этом я была уверена и решительно принялась барабанить в стенку повозки. Движение вскоре остановилось, и хмурый Рэм откинул полок. «Он вообще когда-нибудь спит?» «Мне срочно нужно увидеть Рихта или Мариуса!» «Того, кто может одним приказом привести войска в боевую готовность!» «Слава богу, Рэму убеждать не пришлось!» «Видимо, выражение моего лица было очень красноречивым!» «Идем!» Он помог мне спуститься с повозки и махнул рукой одному из всадников. «Отвезешь Нею к наместникам!» Меня посадили на Легра, и в считанные минуты я предстала перед своим грозным «господином». Рихт в окружении еще двух военачальников, спешившись, что-то чертил в воздухе. Я увидела нечто наподобие голографического дисплея. Все детали на проекции отображались с потрясающей точностью, и даже движущиеся фигурки всадников выглядели живыми. «Что тебе нужно, Мираль?» Прохладно, можно даже сказать, грубовато поинтересовался наместник. Остальные смотрели на меня с меньшим недовольством. Глаза всех троих магов светились потусторонним светом. М да, мне тут явно не рады. А может, они тоже что-то плохое чувствуют? И только я расскажу о своих видениях, меня сразу прогонят, как дурочку. «Не тяни!» — еще строже произнес Рихт, нахмурившись. Я набралась смелости. «Можно вас на пару слов?» Попросила, не глядя на остальных. Во взгляде тёмного мага появилось любопытство, смешанное с досадой. «Чего мне будет стоить это вмешательство, узнаю позже». «Можно». Неожиданно согласился Рихт и, взяв меня под локоть, отвёл в сторону. «А теперь хватит ходить вокруг да около. Говори уже». Я застыла в нерешительности. Сама же его позвала, а теперь не могла раскрыть рта, просто не зная, что сказать. «Как найти правильные слова?» «Впереди засада!» — выпалила я, наконец, глядя на кончик носа рихта. Зглянуть ему в глаза по-прежнему не рисковала. «Ты уверена?» «Да, как и в том, что Мельдияр погибнет!» «У меня было видение!» «Денгельская ловушка захлопнулась!» Маг выпустил мою руку. Я приготовилась выслушать грозную отповедь, но он неожиданно развернулся к остальным и приказал. «Дарф, Клеев!» Останавливаем движение и занимаем оборонную позицию. Сейчас же пошлите за Мариусом и Мельдияром». От удивления у меня перехватило дыхание.